Творог домашний. Я, когда делала творог для своих детей, использовала самый простой рецепт, без заквасок и сывороток, на скорую руку. Молоко, конечно, лучше рыночное, но можно и магазинное, жирное с небольшим сроком хранения, то есть хотя бы отдаленно напоминающее свежее, довести до кипения. Выжить в него лимон можно заменить лимонной кислотой. Дать прокипеть около двух минут, постоянно помешивая. Собственно, все. Перелить массу в дуршлаг, обернутый марлей, чтобы стекла лишняя жидкость. Есть еще рецепт печеного творога. Я пробовала, мне нравится. В молоко нужно добавить сметану в соотношении 1 к 2, условно на 1 литр молока 2 столовые ложки сметаны. Перемешать и оставить на сутки, чтобы скисло. Поставить смесь в духовку, разогретую до 140 градусов, минут на 40. После этого дать остыть. Переложить смесь в марлю лучше сложить в два слоя, стянуть и повесить над раковиной, чтобы стекала жидкость. Через два часа творог готов. Да, маечка была исключением из правил. Тогда ведь как было принято в семьях? Никто из женщин не смел садиться за стол, пока не были накормлены все домочадцы. Носили, уносили тарелки, подкладывали дополнительную порцию Успевали кормить младших детей. Не хочешь со сметанкой сейчас вареницы принесу. Не хочешь варенье есть сгущеночка? Сейчас, сейчас, принесу через минутку. Ой, суп остался. сейчас подогрею быстренько. Я помню тетю Марине из маленького грузинского городка. Она сидела за накрытым столом, не смея притронуться к еде, и ждала мужа с работы. Муж мог прийти или не прийти. Прийти раньше или опоздать на час. Тетя Марине никогда в жизни не ела без мужа. Мобильных телефонов тогда не существовало, да это и не имело особого значения. Тетя Марине могла подогревать еду раз пять за вечер. Наливала в тарелку харчо дымящийся, обжигающий. Муж любил есть именно горячий суп. Впрочем, как и остальные блюда. От первого до десерта. Если пирог, то тоже только из духовки. Если суп остывал хотя бы до температуры среднегорячего, тетя Марине переливала его в кастрюлю и подогревала. Почему она не могла оставить суп на плите? Потому что муж требовал, чтобы суп к его появлению уже был налит в тарелку. Лишь однажды тетя Марине позволила себе возмутиться. Муж не пришел вечером домой. Соседки, конечно, сообщили, что он ушел на юбилей к однокласснику. Потом празднование продолжилось на свадьбе племянника одного из гостей юбиляра, а закончилось уже утром, на крестинах внука вчерашнего юбиляра. Тетя Марине просидела всю ночь за накрытым столом, следя за тем, чтобы харчо и аджахури оставались очень горячими. Когда муж сел за стол и уже взял ложку, чтобы поправить здоровье горячим супчиком, тетя Марине выхватила у него из-под носа тарелку и вылила содержимое на пол. Нет, тарелку она бить не стала, аккуратно поставила. Кто же бьет тарелки из семейного сервиза, который бабушка на свадьбу подарила? После этого тетя Марине вывалила на пол от и пошла спать. Но уже вечером она опять сидела за накрытым столом и ждала мужа, который, впрочем, пришел вовремя, так что еду не пришлось подогревать.